история 14. Поехали дальше. Птичка быстро заморгала и чуть не свалилась со спинки стула. Она возвращалась с залива диска с летних лугов и снова становилась обычной птичкой, к которой все привыкли и которую выходит, совсем не знали. Ну, вот, ну, что вы все молчите? За беспокойство могладовалась птичка. Да ну, птичка. Неужели это все и вправду случилось с тобой? спросила Лилли с крыши. Конечно, не выдержала Вера. Как ты не понимаешь, что это правдивая история? Но разве у айсбергов есть сердце и глаза? не унимался Лиля. Если птичка сказала, значит, есть. Еще как есть, подтвердила птичка. Ладно, не спорьте мишалась подснежница. Мы скоро приедем. Почему они все такие равнодушные, думала Вера. Почему они не верят птичке? Ну и пусть не верят. У каждого существа, наверное, должна быть история, за которую его можно полюбить. Даже лефевра. Спасибо тебе, птичка Ингерлат, только и смогла сказать Вера. Они выпили чаю, вздремнули, проснулись, снова перекусили. От дома Мо всё ехал и ехал самое время о чём-нибудь подумать посмотреть в окно или сочинить стихотворение вера всё никак не могла забыть историю птички и как-то само собой получилось что непонятные звонкие гренландские слова сложились в строчке. отвернуться к стене и закрыть глаза и поверить там за стеною за Обойный, крашеной желтизной, живёт мой друг, закадычный мой товарищ, и вместе мы поедем скоро на край зимы, где великаны растут из воды, гренландские остроугольные льды, айсберги, айсберги слева и справа. Самый высокий из них Якобсхавн, а вдалеке мы увидим домов красные крыши и дальше поляны Стадо пятнистых сонных коров и расплескалась из солнечной раны кровь это лютики ледниковые